Эрберт Пуэллс Дверь в стене Глава п Однажды вечером...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 Сидя в постели и попивая мелкими глотками свой утренний чай, я поймал себя на том, что пытаюсь понять, почему накануне вечером принял нереальную выдумку за правду и предположил, что рассказ Уоллеса был проникнут по-настоящему волнующими чувствами, которые каким-то образом выражали, проявляли, внушали, не могу подобрать нужного слова, в п е ч а т л е н и е того, кто на самом деле пережил все это».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 неотступные воспоминания к о т о р ы е были связаны с неземной красотой и блаженством, пробуждавшими в его сердце ненасытное томление, отчего мирская жизнь со всеми ее прелестями стала казаться ему унылой, скучной и пустой. Теперь, когда я владею ключом к этой тайне, мне кажется, что и прежде все было написано у него на лице. Есть у меня одна фотография, подтверждающая это особенно наглядно,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 что давало ощущение лёгкости, счастья и благополучия. Казалось, будто сад нарисован акварелью, такими чистыми, нежными, изысканными и светящимися красками о ласкал взор. Стоило только попасть туда, и тебя сразу захлёстывала безграничная радость, какая в нашем мире даруется людям лишь в редкие мгновения б е з о б ы ч н о й юности. Там всё было прекрасно. Оля задумался,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 забыл о своих сомнениях и страхах, забыл об осторожности, забыл знакомую реальность обычной жизни. В одно мгновение я стал самым веселым и счастливым мальчишкой на свете, в том, другом мире. А мир этот был действительно совсем другим, озаренный теплым мягким светом. Он поражал сочностью и насыщенностью красок. Тихая ясная радость искрилась в воздухе, В небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая аллея манила меня, словно п р и г л а ш а е т е вперед. По обеим ее сторонам росли великолепные цветы, которые, хотя за ними никто не ухаживал, выглядели бесподобно, и я не заметил ни одного сорняка. Рядом со мной шли две большие пантеры.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 которые я каким-то странным образом пропустил. По широким красным ступеням, едва различимым зарослях дельфиниума, мы поднялись к просторной аллее, лежащей в тени высоких старых деревьев. Знаешь, вдоль этой аллеи, среди багряных обветренных стволов, в ы с и л и с ь мраморные памятники и статуи, а рядом бродили ручные, очень ласковые белые голуби. Периодически поглядывая сверху вниз —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 и побежала рядом со мной, беззастенчиво разглядывая меня снизу и искаля зубы, а потом прыгнула мне на плечо, и, преисполненные счастьем, мы возобновили свой путь. Олес замолчал. «Продолжай», — попросил я. «Мне вспоминаются всякие мелочи. Например, по дороге я обратил внимание на погруженного в размышления старика, который сидел прямо на земле среди благородных лавров».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 И там был я, маленькая жалкая фигурка. Я плакал навзрыд, не в силах сдержать слезы. Плакал, потому что не мог вернуться к моим дорогим друзьям, товарищам по играм, кричавшим мне вслед, «Возвращайся к нам! Возвращайся скорей!» Да, я был там. И уже не на странице книги, а в жестокой реальности.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 «Бедный малыш, ты, наверное, потерялся?» «И это он мне, лондонскому мальчишке, пяти лет с гаком. Вдобавок ему зачем-то понадобилось п р и в е с т и любезного молодого полисмена и собрать вокруг нас толпу, а потом всем миром сопроводить меня домой. Вот так, привлекающий всеобщее внимание своим плачем, испуганный и удручённый, я вернулся из о ч а р о в а н н о г о сада в отцовский дом».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 дабы не потакать моему слишком богатому воображению. «Как тебе такое?» «Да, они сделали это!» Отец принадлежал к старой школе, и я вынужден был держать в с е пережитое при себе, живя лишь воспоминаниями. Но по ночам, уткнувшись в мокрую от с л е з подушку, я вновь и вновь нашёптывал свою историю, ощущая на губах солёный вкус неизбывной тоски,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 Глава вторая Олис посмотрел на меня, и лицо его осветилось улыбкой. «Ты когда-нибудь играл со мной в северо-западный путь?» «Нет, конечно. Я тогда еще не знал тебя. Короче, была такая игра», — пояснил он. «И каждый ребенок, наделенный живым воображением, мог играть в нее целые дни напролет. Суть заключалась в том, чтобы найти северо-западный путь в школу.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 Вынув из кармана часы и обнаружив, что у меня в запасе есть еще десять минут, я помчался вовсю прыть вдоль белой стены, а миновав ее, быстро спустился с холма к знакомым местам. Взмыленный и запыхавшийся, что правда, то правда, я успел в школу вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу. Вот ведь я прошел мимо двери, даже не заглянув в н е ё Странно, да?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 А когда скотина Фолсет грязно пошутила о девушке в зелёном, Олис невольно понизил голос, вспоминая пережитой позор. «Я пропустил это мимо ушей, сделав вид, что отвлёкся», — продолжил он. «Неожиданно Карнеби обозвал меня маленьким лгунишкой. Я настаивал, что всё это чистая правда, и завязался спор. Тогда я заявил, что знаю, где находится зелёная дверь».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 что, кстати, помогло мне снова взяться за ум. Глава 3. Несколько минут мой друг молчал, устремив взгляд в самую сердцевину алого пламени камина. А потом сказал, «Только в семнадцать лет я вновь увидел зеленую дверь. Она внезапно возникла передо мной в третий раз, когда я ехал на п а д и н г т о н с к и й вокзал». направляясь в Оксфорд сдавать вступительный экзамен. Это было мимолетное воплощение мечты. Я курил, склонившись над низкой дверцей моего двухколесного экипажа, считая себя, без сомнения, безупречным джентльменом. Как вдруг стена я дверь. И сразу ожили незабываемые воспоминания о том, что так мне дорого и все еще достижимо. Мы прогрохотали мимо.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 тут же исчезнувший, как только он повернулся ко мне. «Итак», — со вздохом произнес Олес, — «я полностью посвятил себя карьере. Я много и упорно работал, но постоянно грезил о зачарованном саде и даже четыре раза видел дверь, ведущую туда, хотя и мельком. Да, четыре раза. Какое-то время реальный мир был для меня таким ярким, интересным и значительным, столько в нем таилось возможностей,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 Ведь мне всегда казалось, что мой зачарованный сад где-то рядом с к э м д о н х и л л Почему-то найти это тайное место, это воплощение моих грез, так же трудно, как сосчитать камни Стоунхендже. И я прошел мимо, поскольку тогда настойчиво стремился к совсем другой цели. Дверь не манила меня в тот день. Правда, на секунду мне захотелось проверить, открыта ли она.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 Жизненный опыт уже научил меня не гоняться за тем, что недостижимо. Да, и все-таки это оставило во мне горький осадок. Потом последовали годы упорного труда, когда мысли о двери отошли на второй план. И лишь недавно она снова напомнила о себе. Да так зримо, что мной овладело чувство, будто весь мой мир заволокло какой-то тонкой тусклой пеленой.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 и уже не вернусь. Останусь там навсегда. Я поклялся. И мог это сделать, но так и не вошел. Три раза в течение одного года мне была дарована такая возможность. И все-таки я не вошел в зеленую дверь. Три раза за минувший год. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошел резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель —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 его загадочной кончине. Тело Уоллеса нашли вчера рано утром в глубоком котловане рядом с вокзалом в Восточном к е н с и н г т о н е Это был один из двух котлованов, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. В наспех сколоченном заборе, который огораживал опасное место, для удобства рабочих имелся небольшой дверной проем. По недосмотру одного из бригадиров дверь забыли запереть,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 В бледном обманчивом свете привокзальных фонарей он принял грубый дощатый забор за белую стену. А может, роковая незапертая дверь пробудила в нем сокровенные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь зеленая дверь в белой стене? Не знаю. Я описал историю Олиса, как он сам мне ее рассказал. Порой я допускаю, что он стал жертвой фатального случая,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 Герберт Уэллс «Дверь в стене» Рассказ читал Олег Булдаков